Глава третья «Ваше сиятельство, он сбежал!» Офицер гвардии вбежал в покой императора и сразу же бухнулся на оба колена. Воин виновато склонил голову, словно готовился к тому, что ему ее сразу же срубят за такие дурные вести. «Как сбежал?» громыхнул правитель, сплющивая голыми пальцами покоящуюся в ладони золотую чашу. Мои подчиненные доложили, что последний раз видели мальчишку на вершине Южной башни, но он бесследно оттуда исчез. — Что за глупые сказки! — зло процедил государь, топая, обутой в изящную сандалию ногой. — Как он мог исчезнуть? Наверняка этот шальмец где-то затаился. — Абсолютно невозможно ваше седельство! — непреклонно отверг такое предположение гвардеец. Воины прочесали каждую пять и заглянули в каждую щель. Там просто негде было спрятаться. Мы продолжаем прочесывать остальной дворец, но пока безрезультатно. Боюсь, что он все-таки ускользнул. Я что, по-твоему, должен поверить в твою неболицу? Не на шутку взъярился Ильи. Может, мне следует подыскать нового кандидата на должность командующего железного корпуса, а? — Фит! — Ну? Что ты молчишь? — Как будет угодно вашему величеству. Сипло выдавил воин после непродолжительного молчания. — Но я клянусь вам своей кровью и плотью, клянусь органам и каждым волоском в его бороде, что не лгу вам. Я бы никогда не позволил себе подорвать ваше высочайшее доверие. — Знаю, Фит, знаю. Голос императора несколько потеплел. Но все еще изобиловал угрожающими нотками. Дьявол с тобой, докладывай дальше. Что там с хусином? Он мертв, ваше сиятельство», — бесстрастно ответил командующий. Мальчишка свернул ему шею как тущему куренку, Ильи, в ответ на это ничего не сказал, только лишь сердито раздулись его ноздри, показывая истинную глубину государева гнева. Да еще в глубине взгляда замаячили трудночитаемые искорки. Проклятый ублюдок! Прошипел наконец правитель, окончательно превращая несчастную чашу в бесформенный кусок металла. Я запомню это, запомню. Пусть не ждет от меня милосердия! Это еще не все, ваше императорское величество. С каким-то потаенным страхом признался воин. Есть еще кое-какие вести. Очень плохие. Говори, тут же приказал государь, Ваши преданные генералы, домины Ганадоры, и. Уарит, они. Они. Да что ты там мямлишь? раздраженно прикрикнул Или, подстегивая своего подданного. Уже забыл, как нужно отвечать императору! «Нет, ваше сельство, не забыл», — поспешно пробормотал Фит. Он коротко откашлялся, чтобы вернуть своему голосу твердость, и выпалил на одном дыхании, боясь промедлением разгневать своего господина еще сильнее. «Гонодор варит мертвы, ваше сельство, задраны неведомым зверем». «Они...» «Что?» — упавшим голосом, переспросил государь, просто отказываясь верить в то, что он сейчас слышал. Искореженная чаша выпала из его ослабевших пальцев и запрыгала по мраморному полу, разбрызгивая остатки рубинового напитка. «Они убиты», — с некоторой опаской повторил гвардеец. «На их телах следы когтей и другие раны, не похожие на причиненные оружием, а караульные, сторожившие вход в подземелье, и вовсе. — Асы! — ошарашенно перебил докладчика или перестав слушать его дальнейшие речи. — Мои асы! Как это могло произойти? Кто или что способно погубить лучших воинов из хироса У нас нет ответов на это, — повинился Фид. Невозможно понять, что их убило, но это нечто определенно обладает титанической силой. Домину Ганадору оно оторвало руку и пробило зачарованный нагрудник. А уорит лишился головы. — Нет, нет, ты разыгрываешь меня, Фит! — усиленно помотал головой его высочество. — Я велю тебя казнить за измену! — Да, пожалуй, это будет справедливо. Ваше сиятельство, моя жизнь, целиком принадлежит вам. Гвардеец Гулко бухнулся лбом в пол, отчего на небольшом столике... Едва заметно звякнули фарфоровые тарелки. «Я уже клялся, но поклянусь вновь. Я говорю только то, что видел собственными глазами. Молю вас поверить мне. Я все перепроверю, Фит, будь уверен», — пригрозил Иили, постепенно отходя от небывалого ошеломления. «Если ты хоть в чем-то решил надо мной подшутить, тебя ждет смерть. Благодарю за вашу милость». Поняв, что гроза миновала, воин позволил себе распрямиться, но с колен все еще не поднимался. — Ну давай, командующий, — сварливо пробормотал император. — Добивай меня окончательно. что там приберег напоследок. Гвардейц ощутимо напрягся, и государь подумал, что воитель сейчас поведает ему нечто совсем уж безумное. Однако тот, немного поколебавшись, Выдал вполне нейтральную новость, скорее даже положительную. — У нас есть свидетельница побега мальчишки. Враз осипшим голосом признался Фит. — Она ожидает разрешения, чтобы поговорить с вами. — Вот даже как! — заинтересовался правитель Исхероса. — И кто же она? — Дамина Амброс, племянница вашего советника. Долона — Далона! — почему-то удивился Илий? Пригласи ее. — я желаю говорить с ней немедленно. В очередной раз, покорно склонившись, командующий поднялся с колен и вышел из покоев. Он вернулся спустя считанные мгновения, приведя с собой помощницу Пилада. Молодая аристократка была весьма полезна и за годы своей службы сумела снискать практически безмерное доверие императора. Уж на ее слова можно будет положиться. Ваше сиятельство. Далана исполнила сложный реверанс, приветствуя господина. И замерла, учтиво ожидая, когда ей начнут задавать вопросы. Ты. Видела побег моего пленника? Далана. Сходу взял быка за рога Илей. Да. Ты пыталась его остановить? Нет, ваше сиятельство. Я помогала ему сбежать. В первое мгновение правителю почудилось, что он ослышался. Слишком уж резкий был контраст между смыслом сказанного и невозмутимостью голоса аристократки. Однако квадратные глаза Фита и его отвалившаяся челюсть недвусмысленно намекнули, что никакой ошибки быть не могло. Император услышал ровно то, что женщина и сказала. «Я не понял тебя, Долана». Почти мягко признался государь. «Ты помогала ему?» «Все так, Ваше Величество», — подтвердила домина Амброс. «Вы помните, как я просила вашего разрешения поговорить с Данмаром?» «Помню», — с подозрительным прищуром отозвался Ильи. «Но не помню, чтобы я это тебе позволил». «Да, вы не дали мне окончательного ответа. Я решила, что попробую поговорить с Данмаром сама». Я намеревалась спуститься в темницу, но меня не пропустила стража. «Ты ослушалась меня, Долана!» — угрожающе понизил голос правитель. «Ослушалась и помогла бежать моему врагу! Я не стану закрывать на это глаза!» «При всем моем глубочайшем к вам уважении, ваше сиятельство!» — абсолютно спокойно возразила аристократка, словно и не чуяла, занесенного над ее шеей топора. «Но вы ничего мне прямо не запрещали. Я всего лишь хотела попробовать убедить мальчишку добрым словом и посулами открыть секрет творения молнии. А что касается побега, все не совсем так, как вам видится». «Ну так расскажи, как все было?» Откинулся на спинку роскошного кресла Иилий. «Развей мои сомнения». «Я была его заложницей», — заявила Дамина Амброс, и ее голос впервые предательски дрогнул. Хоть эта аристократка всегда имела редкое самообладание, недоступное многим мужчинам, но сейчас оно явно дало трещину. И уже только по одному этому факту можно было судить, насколько глубокий отпечаток на ней оставили события минувшего дня. Данмар выдвинул мне ультиматум. Продолжала Долана, иногда переходя на шепот. «Либо я помогаю ему, либо он меня убьет». Я видела, как легко он расправился с охраной, караулившей спуск в темницу, а потому понимала, что у меня против него нет никаких шансов. «Ты вывела его из дворца?» — грустно спросил Иилий. «Если так, то ты предала меня, домина. нет «Нет-нет, ваше сельство, все гораздо сложнее». Помотала головой племянница Пилада. «Я сразу сказала, что не смогу помочь ему, но юнец был согласен просто пробраться на крышу». «Значит, это ты притащила его на Южную башню?» «Я, ваше сиятельство, Но я и подумать не могла, что мальчишка сможет оттуда удрать. Кроме того, я до самого последнего момента не называла ему конечной точки нашего маршрута, он не мог ничего знать или предусмотреть наперед. «Что ж, Долана, ты разочаровала меня. Вынес вердикт правитель. Ты могла позвать палатинов, пока водила беглеца по моим владениям. «Боюсь, что у меня не было выбора». Скорбно поджала губы женщина. «Я не знаю, как именно, но Данмар убил десяток ваших воинов. Хладнокровно, бесстрастно, легко. Они умирали мучительно, словно отравленные каким-то ядом, и не могли стоять на ногах. А сам мальчишка не выглядел после этого хоть сколько-нибудь уставшим или измотанным». Я побоялась, что могла спровоцировать жестокое кровопролитие в стенах дворца. — Ты слишком много на себя взвалила, женщина! — гневно рявкнул Ильей, ударяя ладонью по подлокотнику кресла. — Эти воины служат мне. Они присягнули трону Исхираса, и только я, как первое лицо империи, вправе решать, жить им или умереть. — Я не смею ставить под сомнение ваш авторитет и ваше право, — потупила взгляд Долана. Но каждый ваш солдат — это сын нашей земли. Чей-то брат, чей-то муж и чей-то отец. И именно потому, что я не обладаю даже таликой вашей власти, у меня не хватило духу распоряжаться их жизнями». «Я обязательно накажу тебя», — пообещал правитель. Но еще не решил, как. «А теперь? Скажи мне, Талана Амбрас, как мальчишка убил моих генералов?» «Мне неведомо ваше сиятельство». Ровным тоном ответила помощница советника. «Стража ведь так и не пустила меня вниз». «А откуда ты знаешь, что асов убили в подземелье?» — прищурился государь. «Данмар сам мне об этом сказал». Ничуть не смутилась аристократка. «Он был с тобой как-то уж слишком добр и откровенен. Не посчитал нужным скрывать свой скепсис Илии. А этот проклятый мальчишка случайно...» «Не поделился с тобой своими планами?» Он заявил, что... Далана замялась, не зная, какие слова лучше подобрать. Сказал мне... «Он... он...» Аристократка прервалась на короткий миг, чтобы сделать шумный глубокий вдох. А потом, преодолевая внутренние колебания, выдала императору. «Он приказал мне передать, что вы, ваше сельство, отправитесь вслед за асами». От подобной дерзости государь Исхироса задохнулся и покрылся пунцовыми пятнами. Что этот мелкий мерзавец себе позволяет? Насколько самонадеянным глупцом нужно быть, чтобы в открытую угрожать правителю сильнейшей на континенте империи? Хотя, с другой стороны, разве самонадеянные глупцы способны в одиночку убить двоих самых выдающихся воинов страны? Неужели они настолько недооценили потенциал красных молний? И они способны уничтожать даже асов. Но откуда тогда эти ужасающие раны, оторванные конечности и следы когтей? Да еще и бесшумное убийство целого десятка воинов, которое не привлекло ничьего внимания. Или ощутил, как от всех этих вопросов и противоречий у него вспотели ладони. Правитель никому и никогда не признался бы в этом, но именно сейчас он по-настоящему испугался за себя. Юнец с проклятым именем уже неоднократно преподносил ему крайне неприятные сюрпризы. И предугадать, какой форт или он выкинет в следующий раз, было попросту дьявольски трудно. Есть ли у Данмара возможности навредить Илью, или это все пустая бравада? ты можешь идти долана приказал император, но сам заметил насколько напряженно прозвучал его голос а ты фит останься мне еще нужно с тобой многое обсудить домина Амброс послушно поклонилась как того требовал этикет и поспешила к выходу. она так и не решилась признаться в том что видела на самом деле утаила правду от своего господина. Такую страшную, но такую важную. И теперь, из-за ее малодушия, его сиятельство не понимает, какая угроза на самом деле нависла над ним. Но дьяволы его проклятой слуги, кто бы поверил в ее рассказ, находясь в здравом уме. Аристократке еще не подвернулась возможности отдохнуть или поспать с тех пор, как она увидела лик ужасного демона. Но женщина пребывала в святой убежденности, что это зрелище будет преследовать ее в кошмарах до самого последнего вздоха. Прелестный темноволосый мальчишка из далекой провинции станет являться ей в самых жутких ночных видениях, на пару с отвратительным чешуйчатым зверем. Зверем, чей леденящий душу оскал, парализует волю и лишает тяги к жизни. Этот «Непропорционально широкий рот, эти торчащие клыки, эти свирепые желтые глаза, источающие лютую, нечеловеческую злобу!» Женщина вздрогнула и обхватила руками свои плечи, пытаясь унять накативший на нее озноб. Внезапно ее кожа снова ощутила мерзейшее прикосновение длинного, раздвоенного языка. А потом в памяти воскресли отзвуки эха дикого и безумного хохота, больше похожего на пронзительный собачий виск. Нет, надо признаться, надо признаться, потому что носить эту жуткую тайну одной слишком тяжело. Пожалуй, она подождет, когда Фит покинет покое его сиятельства и попробует поделиться сначала с ним. Если даже влюбленный в нее командующий железного корпуса Посчитает ее сумасшедшей, то государь уж точно не поверит в эти ее бредни. Приняв решение, помощница советника приготовилась к длительному ожиданию, пристроив локти на изящном подоконнике. Но, вопреки ее прогнозам, гвардеец появился совсем скоро Фит, я ждала тебя. Смущенно улыбнулась домина Амброс своему давнему воздыхателю, заграждая ему проход. «Для чего?» Как-то излишне, сухо и безэмоционально откликнулся мужчина. И это неприятно царапнуло Долану, ведь раньше он никогда так с ней не разговаривал. «Я хотела узнать». Молодая аристократка вдруг ощутила робость и неуверенность, которые никогда не проявлялись в ней во время общения с противоположным полом. «Сегодняшний вечер. Мы ведь...» Проведем его вместе, как договорились. Забудь об этом, Далана. Грубо оборвал ее воин. Ты обманула меня и заговорила зубы, скрывая беглеца. Мне твое поведение изначально показалось слишком подозрительным. Жаль, что я слишком поздно понял, почему. Фит, но я ведь не обманывала тебя. Попыталась оправдаться помощница. Я спасла твою жизнь. Ты не понимаешь, мальчишка... «Это мальчишка, он... он...» «Я не желаю слышать твоих оправданий!» Непреклонно перебил ее командующий. «Мое к тебе доверие умерло. А потому не держи зла, домина Амброс, но более я к тебе не приближусь. «Постой!» Возбужденно выкрикнула женщина, испугавшись, что останется со своим жутким знанием наедине. «Попытайся хотя бы выслушать меня, я прошу тебя, Фит!» «Я уже все сказал вам, домина Командующий демонстративно добавил ледяного официоза в свою речь. «Избавьте меня от своего общества. Всего вам доброго». Рослый гвардеец водрузил на голову шлем с белоснежным плюмажем и быстрым шагом отправился прочь, подальше от обманувшей его аристократки. А помощница советника стояла на месте, борясь с истовым желанием броситься следом за ним. Сейчас больше всего на свете ей хотелось кинуться в ноги этому широкоплечему воину и молить его. Молить, чтобы он своей могучей спиной защитил ее от тех жутких воспоминаний, что отравляли жизнь Доланы. Чтобы спрятал ее от ужасающих когтей кровавого демона, подарил ей уверенность в завтрашнем дне. Но вместо этого... Домина Амброс стояла и сжимала кулаки, больно вдавливая острые ноготки в кожу ладоней. Нет, какие бы потрясения ни выпали на ее долю, она не позволит себе такого унижения. Она потомок великого рода, а не какая-то там простушка. Если Фит не желает ее слушать, то пусть катится на все четыре стороны. Наверное, это просто возраст берет свое. Далана убедила саму себя, что хочет видеть верного гвардейца в роли отца ее детей. И пережитый страх эту убежденность только усилил. Еще днем ей это казалось лучшим способом убежать от реальности и позабыть о шершавых чешуйчатых пальцах, сжимающихся на ее горле. Но, видимо, судьба распорядилась по-другому. Коренастая фигура воина скрылась за поворотом, оставляя Домину совсем одну. И впервые за много лет она ощутила пронзительное одиночество острыми когтями, сжимающее ее сердце.